У самой ограды, с внутренней стороны, сидел на земле какой-то человек. Был он средних лет, не юноша, но и не старик. Скорее, даже молод, рослый, но уже лысеющий. Очень худой, но бодрый, в отличие от понурых невольников. Одет он был в длинную рубаху из грубого серого льна и какую-то чудную накидку из серого войлока, округлую покрою с дырой для головы очень потасканную, местами обожженную и с оторванным краем. И он что-то очень громко говорил. Мы прислушались, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живые на небесах посмеются им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею сметанным. «Астет, я...» Примечание из псалма Давида 2 Далее тоже «Да он что, на мятеж подбивает?» Удивилась Эльга «Узы расторгнем, свергнем Виталю пусть его в поруб для буйных посадит А не то беды не обьемся Послушай, я схватила ее за руку Проси от меня, и дам ти языки достояние твое и одержание твое концы земли. Упасешься я жезлом железным, яко сосуды скудельничи, сокрушивший я. Невольник, только собиравшийся расторгнуть узы, кстати сказать, связан он не был, уже собирался раздавать кому-то народы во владение. Мы слушали, ничего не понимая. Его речь казалась нам кучей бессвязных слов. Иной раз кудесник, не в силах управиться со своими кудами, несет такое же. К тому же говорил пленник, не слишком разборчиво, и было ясно, что язык славян ему не родной. — И охота была помешанного везти вдаль такую! — воскликнул рядом с нами купец Савар. — Он ведь работать не будет! «У меня глаз наметанный, я уж вижу». «Зачем броните меня умалишенным?» Немедленно отозвался невольник в серой накидке и повернулся к старику. «Сами вы безумны в невежестве своем, вот и не видите мудрости Божьей. А я несу вам речь пророка Давида, что предвидел мессии приход и многие гонения, что будут на него и рабов его» но тщетно соном нечестивых метутся против мессии. Вы безумны, что ругаетесь на помазанника Божия. Вы будто скоты, что топочете копытами на хозяина своего бессмысла и пользы. Да сам ты скот! Это чей раб? Пусть его уймет хозяин, а то сами уймем, потом не обижайся. Он не сумасшедший, — сообразила я. Он просто христианин, но его сейчас затопчут. «Мистина!» — строго окликнула Эльга. «Зачем твой Виталюб его так пускает? Пусть берет куда-нибудь. Или места для буйных нет?» На краю подола был устроен поруб для непокорных и опасных невольников, но за пребывание их там хозяева должны были платить отдельно. «Пусть растопчут меня копытами свиньи!» Безумцы ничуть не устрашили наши слова. «А ведь я принес им жемчуг и мед истинной веры, ибо благословлен я и посвящен совершать таинства и отправлять службы Богу нашему Иисусу Христу!» «Ты священник?» — с любопытством спросила Эльга. «Смотри, Ута, он из тех самых!» «Значит, тебя посвятил тот, кого посвятил другой, того третий, а самого первого — тот человек, который знал Христа?» «Откуда ты знаешь?» — удивился безумец. «Нам рассказывал князь Предслав. Он из маравских христовых людей». «Здесь есть христиане?» Нестина, опять закричала Эльга. «Я заберу его!» Наверняка князь Предслав ему обрадуется. Пусть Виталюб к нему присылает договариваться о цене. «Зачем ему этот бешеный хорек?» — засмеялся Мистина. «Своих сумасшедших в Киеве нет. Этот особенный. Он знал того, кто через много других людей знал Христа, и они это очень ценят». Бедный князь Предслав! Мистин издевательски покачал головой. «Я вот знал одного. Это мой родной отец, который знал другого. Это был его отец. А все эти отцы происходят от Скьёльда, сына Одина. Так что можно считать, что через много других людей я был знаком с Одином. Но я же не сижу на земле у причала, чтобы кричать об этом всем подряд». Речь его имела успех. Вокруг одобрительно захохотали. Мой второй муж всегда отличался красноречием. — У князя Предслава, между прочим, — продолжал он, — тоже где-то есть такой прадед, через которого он был знаком с Перуном или Дождь-богом. Никак не пойму, чем они ему не угодили, что он вместо них ищет знакомство с каким-то чужим богом из чужой земли. Что в нем толку, если с ним и поговорить отсюда нельзя, а надо ехать в рум? — Ну, может, людям нравится жить без предков? — крикнул еще кто-то, и в толпе опять засмеялись. Нам казалось, это равно, что людям нравится жить без головы. — Перестань! — я потянула мужа за рукав. — Уж ему ли не знать, как тяжело нам с Эльгой думать о предках? Сам ведь разбил нашу связь с ними. Прикажи, чтобы его увели, а сами пойдем отсюда. Ребята вас проводят, — он кивнул Хердманом, с которыми мы пришли. И мы удалились, а он остался, разговаривая с толпой. Он любил быть на виду. Даже на другом краю подола мы слышали, как с той стороны время от времени снова доносятся волны смеха но о нашей просьбе он не забыл. А Виталю потом приходил нас с Эльгой благодарить. Если бы не мы, — сказал он, — ему и не удалось бы сбыть с рук этого чудака. Тот, оказывается, родом был ирландец, а в плен попал у Бодричей. Туда он сам приехал с целью учить вендов христовой вере, даже усвоил их язык. Но люди его не взлюбили, и в конце концов отдали Виталюбу, чтобы просто увез проповедника подальше. А то болтает разное, смущает людей, богов гневит. Князь Притислав тоже нас благодарил, когда мы к нему заглянули. Он поговорил за безумцем, когда того отмыли и накормили, и убедился, что тот действительно настоящий священник. А то, что он мог объясняться по-славянски, и вовсе было чудом Божьим. У отца Килана, так его звали, когда-то была книга, переписанная учениками моравских учителей Кирилла и Мефодия. Эта книга в превратностях жизни всего удивительного человека пропала, но у Предслава хранилась точно такая же. Она называлась «Псалтырь». Предслав уже показывал ее нам с Эльгой и объяснял, «Для чего служат эти листы телячьей кожи, шитые вместе?» «Теперь, если князь разрешит, мы могли бы поставить церковь». Предслав был так оживлен, каким я его еще не видела. «Я теперь не умру без святого причастия, а мои дети и внуки могут получить святое крещение». «Но не Олег», — заметила Эльга. «Да, ты права», — с сожалением согласился Предслав. Если он примет святое крещение, то не сможет приносить жертвы, а значит и быть князем. Однако, если у нас будет церковь, священник и службы, Господь укрепит верных, нас будет становиться все больше и больше, и однажды сами люди киевские запросят себе князя христовой веры. Из уважения к старому князю мы с Эльгой постарались не засмеяться. Его лицо так светилось, будто он ощущал какое-то немыслимое счастье. Но даже те сказки про ребенка с медвежьими ушками, которые мы слушали в детстве, были куда правдоподобнее, чем эти его мечты. К тому времени мы обе, уже матери своих детей, очень хорошо знали, что бывает почти всегда, а чего не бывает совсем никогда. С этого времени киевские христиане зачастили к предславу и муравляне, и варяги. Теперь настоящий священник читал и толковал им псалтый. Но этим отец килан не ограничивался. В новой рубахе допят, в кожухе и шапке, подаренных предславом, он бодро расхаживал по улицам, торгуя и по долу, и завязывал беседы со всяким, кто готов был слушать. Повадился он ходить и в казары. С жидами он особенно любил толковать о том, чей бог лучше. Гостята и его товарищ Иегуда, по прозвищу Саварята, имевшие дела со Свенгельдом, иногда заходили к нам и жаловались. «Этот сумасшедший, в кавычках, не дает им покоя». Но не бить же его! Разводили они руками. Хорошо, что обитатели казарского конца были мирными людьми. Прочие могли и побить. В Киеве ведь той весной было неспокойно. И не сдохлых кур все началось, и даже не с отца Килана, а на самом-то деле все началось с возвращения полюдья. Обойдя свои земли, князь Олег вернулся в Киев с нерадостной новостью для своей жены Ишурина. В начале зимы умер старый Ульф Конунг. Мальфред и Эльга оделись в печаль. В кавычках, а Киев взволновался. Новость означала, что теперь Ингвар владыка волховца. И в соответствии с принятым порядком. Ему надлежало, взяв семью и дружину, отправиться туда, а Олегу оставить вместо себя в заложнике того, кого объявит своим наследником. Испугались мы с Эльгой. У каждой из нас имелся сын от Ингвара, еще не отнятый от груди. Мой Уляша звался сыном Мистины, но я боялась, что ради такого дела Ингвар предпочтет оставить здесь его а не святшу. Но Эльга скоро сказала мне, чтобы я не беспокоилась. Она поговорила с Мальфрид, и они условились, что в ближайшие лет шесть об этом и помину не будет. Ведь Волховец семь лет жил без заложника, не отнимая у него маленького Оди, пока сама Эльга не стала этой заложницей, выйдя замуж за Ингвара. А Мальфрид, сжившись с нами и хорошо понимая чувства юной матери, Обещала, что Олег не будет настаивать. Но это были наши, бабьи тревоги. Киевские нарочитые мужи тревожили совсем о другом. В последние годы чуть ли не на каждом перу в каждом доме мужчины начинали толковать. Прошло уже 30 лет с тех пор, как вещий заключил договор с греками о мире. Или еще не прошло, Можно уже собираться в новый поход или еще нельзя? Желающих было много. Из тех, кто ходил на Царьград с вещем, в Киеве осталось три человека. Но зато сыновья и внуки их покойных соратников подросли и возмужали. Им не надо было объяснять ценность Дедней Славы. Они и сами ничего так не хотели, как освежить ее собственными мечами. От прежней добычи... Шелков, оружия, посуды, серебра осталось мало. И то у тех, кто, как Свенгельд, не пропивал нагаты и златники, а умело пускал в оборот, не гнушаясь и помощью жидов хазарских в кавычках. Новые поколения варяжских дружин — полянской, саварянской, да и деревлянской старейшин — хотели пойти дедовым путем и привести свою собственную добычу чтобы о ней рассказывать на пирах следующие 30 лет. Разговоры эти уже шли, когда Ингвару привезли его плесковскую невесту. Но тогда они были не столь горячи. Большинство все же склонялось к мысли, что еще срок не вышел. Следующей осенью, когда родился его сын, мнения уже настолько разделились, что случилось несколько драк. И кому-то пришло в голову, что ведь у князя предслава, Есть этот самый договор, писанный на телячьей коже. В дружине вещего тогда он один, на родине выученный, по священным книгам Кирилла и Мефодия, умел записывать речь и потом читать. Варяги называли это «маравскими рунами», хотя Предслав неоднократно объяснял, что эти письмена не имеют никакого отношения к ворожбе. Однако молву не переломить — все остались в убеждении, что договор, записанный рунами, пусть даже и маравскими, имеет особую колдовскую силу по сравнению со словесным. А это усилит проклятие нарушителям, сверх того, что обрушит на них Перун, Велес и Христос, которых в те давние дни призывали в свидетели договора. Однажды к предславу отправилось целое посольство. Возглавляли его Руалт Истимир, двое последних живых участников легендарного похода, не считая неходячего Лиду-Льва. Остальные были молодые, из всех киевских дружин, многие торговые гости, кто не прочь был купить товар без денег, в кавычках, как варяги это называют. «Желаем мы видеть договор греческий, что ты хранишь», сказал хозяину Стемир. Все люди киевские знать хотят, пора ли нам лодье снаряжать за добычей и славой или погодить, чтобы гнев богов не навлечь на себя, как на нарушителей клятвы. — А князь дал вам соизволение видеть договор? Предслав сурово взглянул на них. — Дал соизволение. Мы с Руалдом и Острягой к нему ходили. Зять Предслава Острогляд важно кивнул. Он был примерно ровесником договора и считал, что давным-давно дозрел до повторения подвигов своего отца, воеводы Божьего века. «Славы и добычи желаете?» предслав вздохнул. «Ну что же?» Он достал из кошеля железную палочку с колечком, ключ от замка тогда еще довольно большой редкости в Киеве, ставил ключ в отверстие железного коробка на большой укладке, нажал, снял замок, откинул крышку и вынул ларец, отделанный полосками блестящей меди и слоновой кости, открыл его и достал свернутой трубкой желтоватый кожаный лист. Гости стояли в почтительном молчании чинно сложив руки на рукоятях своих дорогих рейнских мечей, будто перед ними творится священное действие. Так оно и было. Этот договор был все равно, что тот белый камень из сказаний, запирающий все водные источники земли. Заключенные в нем чары запирали дорогу за добычей и славой под угрозой гнева всех богов. Но как только выйдет срок... Когда чары утратят силу и запоры падут, распахнутся ворота, за которыми сияет золотое царство, где даже деревья драгоценны. И, отломив веточку, можно стать богатым на всю жизнь. Мечератников, зудели в ножных, неистого требуя крови врага. Прожив всю жизнь среди этих людей, князь Прислав все это понимал. Руки его Держащие пергаментную трубку, немного дрожали. Зная, что такие мысли не пристали христианину, Предслав не мог отделаться от ощущения, что он, будто заклинатель бесов, сжимает в руках средства сдерживать злых духов, готовых наброситься на христианскую страну, дабы подвергнуть ее гибели и разорению. Но действие чар, не вечно, мини 30-летний срок, и оружие рассыпется в его ладони прахом. Он развернул кожаный лист, уложил на столе, бережно расправил, наклонился над ним и бросил суровый взгляд на гостей. «Слушайте, что говорил вещий князь наш!» И они, эти суровые люди, способные ходить по колено в крови, слушали, затаив дыхание, как дети. Простой лист телячьей кожи донес до них живую речь давно покойного вождя. Не всякий кудесник может заставить говорить мертвого. И на Предслава они смотрели, как на величайшего заклинателя Кудов. «Наша светлость», — читал он, — «превыше всего желая в Боге укрепить и удостоверить дружбу». Предслав снова поднял глаза на слушателей. Будто намереваясь подчеркнуть эти слова, существовавшую постоянно между христианами и русскими, рассудили по справедливости не только на словах, но и на письме, и клятвою твердую, клянясь оружием своим, утвердить такую дружбу и удостоверить ее по вере и по закону нашему. Но нет. Напрасно он надеется достучаться до этих сердец, которые кузнецы их судьбы выковали из самого прочного железа. Помиримся с вами и станем любить друг друга от всей души и по всей доброй воле, обещали они тогда, клялись в будущие годы и навсегда хранить непревратную и неизменную дружбу. Но дружба, клятва, мир, закон — все эти слова значимы для них только на тот тридцатилетний срок, что нужен для смены поколений. Они клялись своим оружием и лишили его силы на срок клятвы. Но следующее поколение боги считают от нее свободным. Едва выйдет срок, мечи вас спрянут, а дружба умолкнет потому что невозможно дружба язычников и христиан, в которых они видят лишь добычу. Это написание дали царям вашим на утверждение, чтобы договор этот стал основой утверждения и удостоверения существующего между нами мира. Месяца сентября 2, индикта 15, -го, в год от сотворения мира. 6420. Предслав закончил. В избе повисло молчание. Прозвучавшая дата никому ничего не сказала. Так это когда было? Наконец, спросил Стемир. 27 лет назад. Предслава огорчала, что опасный срок близится. Но он, как и князь Олег, знал, что три года в запасе еще есть, поэтому и согласился показать договор. — А я что говорю? — Острогляд толкнул соратника в плечо. — Не обсчитался я. Мне двадцать семь, а я в тот год как раз родился, как вы ездили. Гости переглядывались с разочарованным видом. Острогляд был чем-то вроде знамени грядущего похода. Многие знали, что он родился в тот самый год, а значит, срок выйдет, как ему сравняется, 30, и он достигнет полного расцвета сил. Но сам его возраст вычислялся старшими родственницами через длинную цепь памятных вех. За 20 лет до того князь Олег в Киев пришел. Нет, 20 еще не было. Шел пятый год, как помер дед Дакука. «А в тот год Воложке было семь, я помню, а он родился только на третий год после свадьбы». «Да ладно на третий, на второй. Ты, мать, память пропряла всю».